Глава 60. Предмет корабельной гордости. Послушайте, Марат, вы когда-нибудь слыхивали о такой плотности помех и о таком плотном тумане? Спросил Темкина командир корабля, когда они повстречались в узком проходном коридоре. Уже двое суток капитан второго ранга задавал этот вопрос каждому попадающемуся на пути офицеру. Он был бы рад задавать этот каверзный вопрос вообще каждому встречному поперечному. Но большую часть экипажа на тропическом составляли мичманы и матросы. Капитан считал, что не нужно обнаруживать перед ними полную растерянность старшего командного состава. Еще в самом начале произошедшего катаклизма, о причинах которого командир судна ведать не ведал, он попытался задать такой же вопрос непосредственным начальникам. Однако он не получил внятного разъяснения случившегося. Капитан-лейтенант Тёмкин не оказался исключением, он тоже ничегошеньки не знал. «Плохи дела, плохи», — констатировал капитан второго ранга Рягузов, и с трудом протиснулся мимо вжавшегося в стену подчиненного, разошлись они с трудом. Надо сказать, что за последнюю пару лет Тёмкин отрастил порядочное брюшко. Вначале он стеснялся подобного приобретения, а потом привык. Более того, он научился использовать его в служебно-технических целях. Когда он усаживался за пульт, демонстрируя отставшему в соцсоревновании подчиненному свою виртуозность, то одну из операций, а конкретней, отдачу аппаратуре команды на автосопровождение, введенной в перекрестие цели, он проделывал этим самым брюшком, лихо вдавливая им рукоятку управления внутри панели. Если поблизости случалось быть матросиком, Они наблюдали сие действия, открывший рот. Технически образованное пусто капитана-лейтенанта являлось непременно предметом похвальбы команды тропического перед экипажами других экранопланов. Так что теперь Темкин был уважаем не только за умелые руки. Иногда, глядя в зеркало на свое уникальное пузо, капитан-лейтенант думал: а можно ли принципиально развить еще что-нибудь к примеру, голову. Однако дальше прожекторского планирования дело почему-то не шло.